«От пятницы я не жду хорошего». «Ну что ж, надеюсь, что сегодня тебе придется отказаться от своих суеверий». «Хотелось бы». «Фуф», — сказал Джо, вытирая лицо. «Жара хороша, в особенности зимой. Но на что она? На что она сдалась нам летом?» «Ты не боишься действия солнечного тепла на наш шар?» — спросил Кеннеди у доктора. «Нет, гутаперча, которой пропитана тафта, выносит гораздо более высокую температуру». Во время испытаний она выносила температуру в 158 градусов, и оболочка ничуть от этого не пострадала. «Туча! Настоящая туча!» — закричал друг Джо, острое зрение которого совершенно не нуждалось в каких-то подзорных трубах. Действительно, над восточной стороной горизонта поднималась густая пелена,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 Казалось, что пассажирам соседнего шара в этот миг пришла в голову та же самая мысль, ибо чья-то рука тем же жестом в точности воспроизвела салют таким же флагом. «Что бы это значило?» с удивлением пробормотал охотник. «Да не обезьяны ли это?» закричал Джо. «Посмотрите, они нас передразнивают». «А это значит, — смеясь пояснил Фергюсон, — что ты сам, дорогой мой дик, отвечаешь на свои же сигналы. Я хочу сказать, что там...» «Во второй корзине мы видим себя самих, и что тот шар — это наша собственная Виктория, и только». «Ну уж извините, сэр, этому я никогда не поверю», — заявил Джо. «Милый мой, ты сам можешь в этом убедиться. встань ка на борт и помаши руками». Джо тотчас исполнил приказание, и в то же мгновение все его жесты были точно повторены. «Это не что иное, как мираж», — продолжал доктор. «Простое оптическое явление — происходящее вследствие разницы в плотности воздуха. Вот и все. «Да чего удивительно!» — все повторял Джо. Он никак не мог поверить объяснениям доктора и продолжал производить свои эксперименты, размахивая руками. «Какая в самом деле любопытная вещь!» — заметил Кеннеди. «А занятно видеть нашу славную Викторию. Знаете, выглядит она внушительно и держится очень величественно. Как вы там не объясняете все это?» — вмешался Джо. Но все-таки тут есть что-то необыкновенное. Вскоре отражение Виктории стало мало-помалу бледнее. Туча поднялась выше, покинув воздушный шар, который теперь и не порывался следовать за ней. Через какой-нибудь час от нее не осталось и следа. Ветер едва чувствовался. Казалось, что он еще более ослабел. Доктор, потеряв надежду двигаться вперед, стал спускаться к земле. Путешественники, временно отвлеченные от своих грустных дум любопытным явлением, Теперь к тому же истомленные палящим зноем снова впали в подавленное состояние духа. Но вдруг около четырех часов Джо заявил, будто среди необразимых песков что-то возвышается. И вскоре он ясно уже различил две пальмы, росшие неподалеку друг от друга. — Пальмы! — воскликнул Фергюсон. — Тогда там должен быть источник или колодец. Он схватил подзорную трубу и, убедившись в том, что глаза Джо не ввели его в заблуждение, с восторгом стал повторять. «Наконец-то! Вода! Вода! Мы спасены! Ведь как немедленно мы продвигаемся, мы все же не стоим на месте и когда-нибудь доберемся до этих благословенных пальм!» «А пока, как вы думаете, сэр, не выпить ли нам нашей водички?» предложил Джо. «Жара ведь в самом деле невыносимая. Давайте выпьем, мой милый!» Никто не заставил себя просить. Была выпита целая пинта. после чего воды осталось всего-навсего три с половиной пинты. «Ах, от нее оживаешь!» — воскликнул Джо. «Да чего вкусна эта вода! Никогда пиво пертенца не доставляло мне такого удовольствия!» «Вот хорошая сторона лишений», — заметил доктор. «Она не так уж хороша», — сказал охотник. «Я согласен никогда не испытывать наслаждения от питья воды, лишь бы только всегда иметь ее в изобилии». В шесть часов вечера Виктория уже парила над пальмами. Это были два жалких высохших дерева, какие-то призраки деревьев без листьев, скорее мертвые, чем живые. Фергюсон с ужасом взглянул на них. Под деревьями виднелись потрескавшиеся от зноя камни колодца. Кругом не было ни малейших признаков влаги. Сердце Самуэля болезненно сжалось, и он уже собирался поделиться своими опасениями с товарищами, как послышались их восклицания.